Умиротворенный узник, услышав слово «пыточное», оживился. Нет, не бесшабашный мазохист, не бесчувственный стукан. Тело стало намного восприимчивее. Просто событие неординарное. Тебя вот, дорогой друг, на улице поймают, наденут мешок на голову, повезут пытать. Автор считает, ты тоже оживишься. Полицейские меж тем забрали у задержанного документы и отконвоировали в комнату с шутливым названием. На двери кабинета каким-то приколистом был мастерски нарисован эшафот и петля. Правда без гостей. Гости ведь постоянно меняются. Оптимистическое художество. Жизнь в отделе не бурлила, поскольку воскресный вечер как-никак. Вообще непонятно, зачем пытать человека сегодня, если можно отложить на рабочий день. Трудоголики какие В одиночестве Алексея решили не оставлять Опер там наплел про арестанта с три короба Таким образом, за открытой дверью в коридоре прогуливался унылый сержант Скоро высшие чины понаедут, наверное Сколько почестей, за что Отдел скоропостижно скончался Наступила мертвая тишина Ненадолго Но мы не станем ее слушать Комната внутри напоминала, ну, даже не знаю, тот, кто ее ремонтировал или оформлял, сделал все, чтобы временно пребывающий ни на что хорошее в своей жизни больше не рассчитывал. На двери не виселицу надо было рисовать, а изречение. К примеру, «Оставь надежду, всяк сюда входящий». Это заключительная фраза текста над вратами ада в божественной комедии Данте Алигьери. Грязно-зеленые стены, цвета закопченной травы, ржавая решетка на окне, почти под потолком, тусклая единственная лампочка без колпака, металлический стол. Перед ним закрепленный в полу непонятного цвета и сделанный из непонятного материала табурет. Не забудем, конечно же, старую чугунную батарею у стены. Всю в потеках. Интересно. Сколько народу здесь перебывало у батареи? Автор вам не ответит. Просто представьте. Вскоре послышался нарастающий беспорядочный шум гам, плавно переросший в чьи-то оправдательные объяснения. Внезапно в двери влетела коряга. Извините, конечно же, чинно и важно, зашел Вячеслав Анатольевич Корякин, правда, с нездоровым блеском в глазах, которые явно гласили – «Ну, наконец-то я тебя нашел! Родной!» Оставалось только расцеловать узника и пуститься вместе с ним в пляс. Главный сыщик принес с собой, что бы вы думали, стул, недавно купленный Алексеем в специализированном магазине. Кто сильнее, тот и прав. Не видать величко стула, как своих собственных ушей. Задержанный сидел на табурете с закрытыми глазами и не реагировал на гостя. «А ведь это твоя судьба, парень!» Расположившись за столом, хозяин разложил на нем свой нехитрый скарб, состоящий из журналов каких-то бумажек, и уставился на оппонента. «Чего за лип? Красавец!» Коряга решил начать диалог, поскольку узник не выказывал интереса. Ему это только казалось. В следующий момент арестант бегло окинул взглядом фигуру и лицо инициатора событий. Затем уставился в пол. Напротив сидел подтянутый, сильный, не похожий на начальников, просиживающих свои штаны в кабинетах волк, искалил зубы. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Подопечный выдал требуемую, требуемую информацию, не дожидаясь пыток. Майор довольно хмыкнул. Чему обязан? «Чем могу помочь? Позвольте осведомиться!» Учтиво произнес Алексей, не поднимая взор с пола, будто прилип к невидимой точке. Опер неторопливо поднялся и, прихватив со стола какой-то предмет, принялся расхаживать по комнате, насвистывая мотив веселой детской песенки. «Пешеходы там что то по лужам!» Сыщик явно готовился затеять какую-то игру. Узник понял. Самое интересное начинается в этот самый момент. Следующий эпизод. Когда Величко позвонил своему шефу, тот был в гостях и культурно отдыхал в компании подшефных, ручных в общем бизнесменов. В коммерческой среде его любили и уважали. Что за голематья? Почти никто его не любил. Точнее совсем никто. Боялись? Это да! боятся значит уважают верно подмечено простите господа полицейские но вас к сожалению не любят вы для этого все делаете автор лично знает вашу структуру изнутри сотрудников же с какими то идеалами в голове за глаза называют извините автор не будет такое говорить продолжим уже довольно веселый и в хорошем настроении Коряга впал в состояние полной эйфории после доклада об успешно проведенной операции. Все складывалось очень удачно. Сыт, пьян и нос в табаке. Завтра начальник повесит ему очередной орден на всю, так сказать, широкую. Не прощаясь ни с кем, обойдутся. Сыщик живо оделся, выскочил из ресторана и оседлав свой черный, конечно же, Мерин или Бэхов, да неважно. Поскакал галопом на любимую работу. В нетрезвом виде? Бестактный вопрос. Это его земля. Он здесь хозяин. И ни одна тварь ему не указ. По пути Корякин позвонил в дежурку, отдал первое распоряжение и начал собирать необходимую информацию. Кого-то просил. Кому-то приказывал. Короче, пробивал. В воскресенье, если надо, все будет. Опер рыл землю, как трактор. Клиент может оказаться ведь кем угодно. Сыном, братом, сватом или масса вариантов. Ну хватит пока. Ведь Алексей сидит, скучает и ждет нас. Мало ли что произошло. Вернемся в отдел. Раздался осторожный стук. Да! Коряга уставился на дверь, словно просвечивая ее рентгеном. Проем распахнулся, лейтенант с пухлым маслянистым лицом, не заходя во внутрь пыточной, отрицательно покачал головой. Затем дверь закрылась. Майор затих. Арестант, решив задать уточняющий вопрос, поскольку по его мнению были получены какие-то результаты, открыл рот. Е... Yes. В следующий момент Алексей почувствовал, как мягкая, но настойчивая сила начинает воздействие на затылочную область головы. Разум под руководством сознания мгновенно рассчитал все варианты и выдал оптимальное решение. Не сопротивляясь входящей силе, а просто поглотив ее, пригодится позже, Алексей картинно растянулся на полу. В нем умер великий артист в свое время. Ты! Молчать! Сидеть! Понятно! «Надо отдать должное великому мастеру», — ругался он отменно, — «заслушаешься». Это была целая симфония из различных нецензурных оборотов, которую автор, к сожалению или к счастью, не сможет поместить в свою голову и написать здесь соответственно. Вдобавок, искусство обложить подонка по... невозможно написать такое... Определенно нравилось остальным подчиненным, а главное, самому изрыгателю негатива и дисгармонии. Майор пел свою лебединую песню, находясь в экстазе и наслаждаясь чувством полного превосходства над побежденной в честном бою жертвой. Самыми приличными словами, которые можно отметить из его изречений, это, прошу прощения, тварь, черт и сука. Подустав немного, хозяин сел за свой блестящий, Недавно вымытый, наверное, стол и закурил. Лик мучителя излучал зловещее блаженство. Алексей решил не переигрывать. Полежал уже достаточно. Плавно поднявшись, он занял прежнее положение и опустил глаза в пол. В и стало интересно. «Глаза смотреть!» — рявкнул волк. Козленок не послушался. «Ах ты!» Мысли тирана содержали ориентировочно то же самое, что и слава. Баланс соблюдался, ничего интересного. Майор встал и подошел к задержанному. Следует отметить, бил неплохо, и следов после его задушевных разговоров почти не оставалось. Ну а внутри не видно. Он так, он так думал тогда. Будучи изувеченным, о внутреннем мире других думать не стоит, да и не получится». Взяв непослушное животное за подбородок и подняв лицо негодяя, Опер решил еще и морально задавить оппонента, выложив таким образом свой последний весомый аргумент. «Ничего тебе не увидеть. Внутрь зайти пароль нужен, а ты его знать не можешь. Да тебе и ни к чему». Глаза жертвы ничего не выражали, выглядели зеркально чистыми и отражали ненавидящий взгляд. Внешний экран был заблокирован. Борьба в текущие планы нашего героя не входила. Не имеет смысла. Майор ненадолго задумался, а затем выдал. «А не наркоман ты часом, батенька!» «Точно! Ты же обдолбанный! Чего я вообще с тобой церемонюсь?» Коряга окончательно расслабился. Теперь все встало на свои места. «Не употребляю». Эту фразу пилот не успел высказать. Новоиспеченный наркоман получил в ухо и находился в очередном затяжном прыжке, размышляя о своем. Он решил не слушать дальнейшие речи местного хозяина. «Все! Ты допрыгался! Я тебя!» После полета тело лежало без движений. Разум просчитывал возможные варианты. «Терпи!» Скоро и ты так сможешь, всплыло воспоминание из далеких областей памяти. Какой знакомый голос. Тем временем зло без погон нависало над испытателем и пихало того лакированным ботинком в зад. Хватит придуриваться! Достаточно с тебя. Буду я еще на всякую перхоть такой прекрасный вечер тратить, подумал счастливый и удовлетворенный майор. Погоны у него в сердце. Вернувшись на прежние позиции, с которых и начался диалог, оппоненты занялись подведением итогов. «Пока ничего нового, меня вынуждают лезть в дебри», — внутренне подытожил Алексей. Рановато. Волк официальным языком начал оглашение приговора. «Короче, это на тебя поступило заявление от гражданки который ты нанес тяжкие телесные повреждения Судьба сыграла с нашим героем злую шутку Как говорил герой одной остросюжетной эпопеи братьев Вайнеров Почти всегда и при любых обстоятельствах есть свидетель, который что-либо видел, что-либо знает или слышал Так и момент столкновения, увлеченных своими переживаниями бегу бегунов, оказался словно на ладони У компании местные, развлекавшиеся неподалеку шпаны. Ну и что? Какой дурак будет докладывать полиции об этом? Тем более случайно же. Тем более гопники. Да еще и фоторобот. Нестыковочка. Эх, скептики. Все непросто. Все узнаете. Вселенная стыкует нестыкуемое с такой легкостью. Ну, в общем, вы помните. Узник сразу все понял. Я не намеренно. Насколько тяжкие? Она ходит теперь с палкой. Ты, падла, ей жизнь испортил. Завтра мы тебя освидетельствуем. Сегодня поздно уже. Да и ты мне надоел. Смотреть тошно. И не дай тебе бог, если у тебя в крови что-нибудь найдут. Или дома. Там тоже посмотрим. Затем волк довольно ощерился и добавил. Точно найдем. Я здесь останусь? Оппоненту было безразлично В обезьяннике посидишь До утра Привыкай Надо быть повнимательнее Стулья стульями А живых людей трогать нельзя Хоть и не намеренно Ну какая стерва Сразу нельзя было порешать Женщины, женщины Надо выяснить, кто прикрывает Такие операции на ровном месте не организовывают Алексей начал готовиться к неизбежному и произнес Разрешите один вопрос Вопросы здесь задаю я Сытый и довольный волк весело оскарился Затем добавил Валяй Это ваша супруга? Вопрос был задан не для получения информации Жертва обстоятельств знала Будь пострадавшей супругой опера Тот разговор проходил бы совсем в ином ключе Корякин с ним в неваляшку или ваньку встаньку, вероятно, бы полночи играл. И что захотел? Не твое дело. Затем, чуток поразмыслив, уже расслабившийся майор, добавил. Бери выше! Понял, придурок, как ты попал. Затем, покумеков еще, сыщик с интересом спросил. А чего ты в пол все время смотришь? Узоры изучаешь? Наизучаешься еще. Не могу смотреть в глаза. Витяевато промолвил Алексей. И правильно. Волку понравился ответ, таким, как ты всю жизнь надо вниз глаза опускать, чтобы всем вокруг было видно, что ты, черт! Узник внутренне удовлетворенный ходом продолжающейся беседы готовил последующий ход. Чтобы получить правильный ответ, надо задавать правильный вопрос. В свое время это утверждение было вбито, как дважды два-четыре. Безусловно, наш герой мог и смотрел в глаза людям, только не всем. Но вопрос был задан так, что на него был дан двусмысленный ответ. Нынешнему персонажу в глаза смотреть не имело никакого смысла. Схватки с людьми Алексея не интересовали. Вдруг из глубины покалеченного сознания коряги всплыло что-то чужеродное или давно забытое, и внутренний голос еле слышно прошептал «Зачем ты его бил? Может, он и правда неумышленно. Парень просто попал в неконтролируемую ситуацию Опер на секунду задумался, потом тряхнул головой, поморщился, словно червяка проглотил и ответил самому себе «Что за бред? Как зачем? Для профилактики!» Система, временно давшая сбой, Резко восстановилось, но чужеродное семя уже проросло. «Ладно, если будешь себя правильно вести, мы у тебя на хате немного найдем». И удовлетворенный собой победитель покинул место расправы, унося с собой великолепный дубовый трофей.